Саша пыльник. Прозвенел звонок, кончилась перемена, в класс четвертого отделения вошел Костолмет. он же Костец, на гимнастику живо! Ребята нехотя поклялись из класса, живо-живо подгонял Костец, постукивая кругу полированные полированной палочкой. Когда все вышли из класса, за партами остался сидеть Японец и янкиль. «А вы что?» — поднял брови, спросил Костец. «Не можем», — скривил лицо, — проговорил Японец. «У нас ноги болят». Больные шкидцы по приказанию Викниксора освобождались от гимнастики. «Покажите», — сказал Костец. Японец прикрамвый подошел к воспитателю и поднял босую ногу. Нога на пятке пожелтела, вздулась, и в самом центре образовалась отвратительный на вид нагноение. «Нарыв в последней стадии!» — с стонущим голосом отрекомендовал японец. «В уборную еле хожу, не только что на гимнастику». «Ладно, оставайся», — сказал Костец. «А ты?» — обратился он к Янкелю. Янкелю. Янкель чуть ли не на четвереньках пополз к халдею. «Сил нет!» — прихрепел он. замучила чертова гадина!» и загнул брюки. На изгибе колена и дальше к бедру проходил страшный красный синеватым прожилками шрам. «Дед тебя угораздил, поморщившись!» — спросил Костец. «Дрова пилил!» — ответил Янкель. «Пилой!» «Ходить не могу!» «Дядь Кости, тем более упражнения делать!» «Оставайся», — согласился Костец и вышел из класса. Когда он вышел, Янкель плотно закрыл за ним дверь и сказал, «Ну, брат, сейчас, пожалуй, можно и вылечиться». С этими словами он подошел к своей партии, загнул брюки и, помусолив ладонь, одним движением смыл страшную рану. То же самое сделал и японец. Исцелившись, оба уселись за парты. Японец вынул книгу, а Янкель – начатый журнал Этот способ отлынивания от гимнастики был придуман Янкелем Он же, обладая способностями рисовальщика, художественно разрисовывал за небольшую плату язвы, раны, опухли и прочее Костец верил, что эти болезни настоящие. И сейчас, когда воспитатель поднимался наверх в гимнастический зал, его душа под грубой казарменной оболочкой халдея была переисполнена состраданием к несчастным мученикам. А в гимнастическом зале уже собрались ребята. Когда вошел Костец, они визжали, возились и слонялись без дела по большому залу. «Становись!» — закричал Костец. Ребята зашевелились, как муравьи, и в конце концов выстроились по ранжиру в прямую линию. Первым с правого фланга стоял купец, за ним цыган, Джапариза и Пантелеев. За Пантелеевым обычно становился Янкель. Сейчас же место оставалось свободным, и Костец командовал «Сомкнись!» Шеренга сомкнулась «Равнение направо!» Все головы, за исключением головы Воробья, повернулись в правую сторону. Воробей же задумался и прослушал команду. «Воробьев, выйди из строя», — приказал Костолмед. Воробей вышел. «Имеешь запись в летопись», — сообщил Костец и добавил. «Стань на место». Добившись, чтобы шеренга выстроилась в идеальную прямую линию, Костец повернул ее направо. Третьеклассник бессовестен, хорошо игравший на рояле и благодаря этому плохо учившийся уселся за пианино. шага марш!» командовал костец. Бессовестен заиграл старинный марш «Альте Камарадон, И под звуки марша три десятка босых ног заходили вдоль стен зала. Шли гуськом. Впереди выступал купец. Шел он лучше всех. Имел выправку, полученную еще в корпусе. Не успевая в других предметах, купец страстно любил гимнастику. Остальные шли не так молодцевато. Лишь Пантелеев, Дже и Цыган подделывались под купца, хотя и не совсем удачно. Зато воробей, получивший запись в летопись, бузил. Он шел немного, растягивал интервалы и, очутившись за спиной костеца, показывал ему кукиш или язык. «Левый! Левый!» — командовал костец, отстукивая так полированной палочкой. «Левый! Левый! Раз-два! Раз-два!» Осеннее солнце тускло отражалось в паркетных квадратах и белыми пятнышками бегало по выкрашенных памбрамор стенах. «На гимнастику! Выходи!» Купец, дойдя до середины стены, круто повернул направо. У противоположной стены Ширенка разошлась через одного в разные стороны и сошлась уже парами, а затем четверками. «Стой! Отделение разомкнись!» Отделение разомкнулось. Ребята расположились на квадратах паркета, как фигура на шахматной доске. Вольно! Купец выставил ногу вперед, руки заложил за спину. Остальные стали как попало. Большинство принялось подтягивать спустившиеся во время маршировки брюки, поправлять ремни, сморкаться и кашлять. «Смирно! Первое упражнение! Начинай!» Бессовестен заиграл вальс. Под такт Костецовской палочке Ребята принялись выделывать Сокольские упражнения Потом Мюллеровские упражнения Потом шведскую гимнастику